Глава седьмая. Мы шли и шли. Когда я все-таки открыла глаза, поняла, что мы еще на Гариранской территории. Только спустя несколько минут мы, наконец, через шлюзовой отсек перешли на пристыкованный к Гариранскому Кардалийский корабль. Снова длинный широкий коридор. По количеству дверей в каюты я сделала вывод, что попала на военный корабль класса А, рассчитанный на небольшую штурмовую бригаду. Нам несколько раз встречались огроменные военные, которые откровенно любопытными взглядами провожали меня. Похоже, кардалийские псы готовились отчалить из этого гибельного места и ждали только нас. Еще у меня создалось впечатление, что вокруг сплошной тестостерон. Так внушительно и подавляюще выглядела команда корабля. Я устала за долгий переход, еле-еле переставляла ноги и начала спотыкаться. Заметив это, командор Тарсу, не произнося ни слова, повернулся ко мне и чуть ли не на ходу подхватил меня на руки. Я с трудом сдержала стон, его ладонь довольно сильно даже через скафандр давила на рану на спине, причиняя дополнительную боль. Но ныть жаловаться я не посмела, опасаясь последствий. Кто знает, что нас ждет дальше, зачем нас забрали у гореранцев? Как ни странно, нас, по сути, пленных, привели в рубку, в самое сердце военного судна. Опустив меня в одно из кресел, командор Тарс жестом приказал Ривзу встать рядом со мной и начал отдавать приказания по поводу отлета. Пока он командовал, я с любопытством тайком осмотрелась и снова поймала на себе заинтересованные и восхищенные взгляды кардалицев Смутилась и, почувствовав себя совсем неловко, не нашла ничего лучше, чем отвернуться. И тут же снова наткнулась на карие глаза кардалица с которым успела познакомиться у гареранцев. Сжав кулаки, чтобы руки не дрожали от слабости и страха, напрочь скрутившего внутренности в тугой комок, я опустила глаза в пол. После того невообразимого кошмара, что сегодня пришлось пережить, Не осталось ни сил, ни желания задумываться о причине повышенного мужского внимания к себе, всего лишь привлекательной девушке, на чужом, если не вражеском крейсере. Вероятнее всего, настойчивый интерес ко мне просто-напросто связан с необычным явлением – баба на корабле. Тарсу, закончив подготовку к отлету, не обращая внимания на гул двигателей и легкую вибрацию, опустился в кресло напротив нас, оглядев своих подчиненных, прищурился, только этим выдавая недовольство чем-то. Чем? Нами. потому что, пристально уставившись на меня и Ривза, он начал неприятный разговор. Точнее, допрос. Пришлось еще раз рассказать в подробностях, откуда я, кто такая, что делала на станции. На некоторые вопросы, особенно касавшиеся личной жизни, мне было неловко отвечать. Тарсоу, выяснив все, что его интересовало, закончил допрос вопросом. «Есть ли у вас личные обязательства перед другими мужчинами и людьми? И были ли вообще?» «Моя бедная, перегруженная событиями и потрясениями голова», «Моя бедная спина!» Мысленно я взмолилась. «Ну хватит, ну оставьте уже меня в покое, командор! Закройте где-нибудь и не трогайте!» Но я постаралась ответить спокойно, глядя на свои сжатые в кулаки ладони, которые едва заметно светились в приглушенном свете рубки. «Нет, командор, у меня нет никаких обязательств перед другими мужчинами, кем бы они ни были. Один человек сделал мне предложение выйти за него замуж, но я отказалась. Больше в моей жизни не было отношений такого рода». Наверное, Тарсу что-то уловил в моем голосе, когда я говорила о предложении. Может быть, иронию или давнюю обиду он поинтересовался. Почему отказались? Вопрос из разряда очень личных и, в общем-то, нескромный. Но я находилась в таком положении, что ответить пришлось, хоть и сквозь зубы. Он счел, что лучше меня. Сделал своим предложением одолжение. Я же так не считала, поэтому отказалась. Это было давно, почти пять лет назад. Мне больше не хочется об этом говорить или вспоминать. «Надеюсь, вы закончили с моим психологическим портретом и выявили все нюансы для личного досье». Тарсу минуту сверлил меня внимательным, загадочным взглядом, играя на нервах, потом довольно неожиданно заявил. «Нам придется взять у вас кровь на анализ, чтобы выяснить, кто ваша мать». Я с надеждой выдохнула. «Неужели ее можно найти, если она до сих пор жива?» «Не хочу вас обнадеживать, не питайте напрасных надежд». Могу вас заверить, на 99% ее нет в живых. Ни одна кардалейка способная зачать ребенка, не бросит свое дитя. Она бы сделала все возможное и невозможное, чтобы найти вас, если бы была жива. Есть, конечно, 1%, я отвел его на то, что, возможно, ее обманули или были какие-то другие причины, неизвестные нам, но реалии жизни кардаля говорят о многом. Вы не знаете наших традиций, поэтому поясню». Мне важно знать, из какой вы семьи и чью фамилию будете носить после регистрации в кардалийской базе данных. Это закон. А законы Кардаля чтят все его дети. Командор резко закончил говорить, повернул лицо к Ривзу и холодным стальным голосом произнес. Теперь касаемо вас. Для нас вы не гость, доктор Ривз. Вы живы исключительно благодаря заступничеству этой женщины. Мне жаль, что из-за вас пришлось испортить отношения с штабмейстером Роком, а ведь нам с ним еще сотрудничать. «Вы останетесь живы, и по прилете вас передадут в ведомство по перемещенным лицам, проще говоря, эмигрантам, чтобы было понятнее. Дальнейшая ваша судьба меня не касается». Ривс еще больше побледнел и словно постарел лет на десять. Слишком очевидны были его отчаяния и обреченность. Если он не вернется, некому будет позаботиться о его дочери, и тогда его спасение будет абсолютно бессмысленным. Ривс жил дочерью, ее здоровьем и проблемами, а без нее ему больше не для чего жить». С болью в сердце я посмотрела на Командора, и сначала у меня получилось жалко прошептать. «Командор Тарсу, он не может лететь с вами на Кардаль". Потом хрипло заговорила, снова умоляя об одолжении, потому что ривс дважды спас мне сегодня жизнь, а я всегда отдаю долги, какими бы они ни были. «Если ривс не вернется на Землю, его дочь будет обречена на медленную и мучительную смерть, а он будет медленно умирать в вашем мире, прекрасно зная об этом». Если вы спасли его от смерти, прошу вас, спасите его дочь. Она еще дитя и совершенно беззащитна. Забрав у нее единственного защитника и кормильца, вы сами приговорите ее к смерти. Тарсу скептически и немного устало посмотрел на нас с Ривзом. А потом я с тревогой заметила, как ярко блеснули его черные глаза. Ему в голову явно пришла интересная мысль. Он не сделал даже малейшего движения, и только потому, что я внимательно следила за выражением его лица, заметила эту вспышку. Кардалиец едва уловимо подобрался и бархатным, мурлыкающим баритоном, абсолютно не сочетавшимся с его словами, спросил, глядя мне прямо в глаза. «За все надо платить, доктор Датчисон. Вы готовы заплатить за доктора Ривза?» «Нет, не надо», — воскликнул Ривз, хватая меня за плечо, а я наперекор ему устала пробормотала. «Да, согласна». Кореглазый Кардалиец бросил на командора злой взгляд, когда тот спросил у меня. «Согласны стать моей Кайрины?» Я тихо попросила, про себя смиряясь с неизбежным. «Поясните мне, пожалуйста, значение этого слова, командор». «Подруга, мисс Шейлер». «Кайрины» означает официальная подруга со всеми вытекающими отсюда последствиями и обязательствами. «И как прикажете вас понимать, командор?» В горле совсем пересохло, нещадно мучила боль в груди и спине, да и голова была на грани от ключки. Я выдавила сквозь зубы. «Вы хотите, чтобы я стала вашей любовницей, так? Я правильно вас поняла?» Мой мучитель немного подался вперед, угнетая огромным ростом и мощью. «И это в том числе, доктор Дачесон, хотя понятие Кайрины гораздо шире, чем вам могло показаться». Я горько усмехнулась, услышав подтверждение, и, не сдержавшись, высказала. «Полукровки вас тоже не радуют, командор Тарсу. Что, не тяну на статус жены, а? Только на Кайрины и гожусь?» Как долго я буду в этом статусе?» Неожиданно ни грамма не смущаясь, кандидат в любовники расслабился и промурлыкал, неотрывно глядя на меня. «Напротив, мисс Шейлер, мы очень хорошо относимся к полукровкам, просто их слишком мало. Например, мне впервые пришлось столкнуться с подобной женщиной в вашем лице. Интересно, вы действительно согласитесь стать, да Ирина, моей женой?» Я сглотнула и попыталась прочистить горло, и все равно хрипло прошептала, тщательно сдерживая дрожь в голосе. «Соглашусь». «Надо, Ирина, я согласна». Кажется, в моем жалком хрипе прозвучал вызов. Про себя я решила, что уж если и платить собой за чью-то жизнь, то хотя бы не теряя чести. Больше-то у меня ничего не осталось. Не хотелось бы, чтобы меня еще и статусом любовницы унижали и попрекали. Со временем разберусь, что к чему. Надеюсь, расторгнуть брак никогда не поздно. А на данный момент в сложившейся ситуации я выиграю. Наверное. Дальше мне было ну очень интересно. Зачем это Тарсу? Ясно с нарастающим изумлением наблюдала, как он подал знак подчиненному, и тот немедленно поднес ему планшет. Быстро набрав несколько команд и внеся данные в головной компьютер, Тарсус с демонстративной ироничной улыбкой и тщательно скрываемым напряжением в глазах протянул мне гаджет, поясняя. «Полагаю, если вы согласны, мисс Дачесон, мы не будем откладывать на завтра то, что можем сделать прямо сейчас. Вы согласны со мной?» И добавил, явно подстегивая меня. «Особенно, когда от вашего решения зависит чья-то жизнь». Я только рот открыла от такого наглого напора и откровенного шантажа, но согласилась, словно загипнотизированная черными глазами жениха. Он встал, подошел вплотную ко мне и протянул планшет. «Вам надо поставить свою подпись и голосом подтвердить добровольное согласие стать моей дайрины». Дрожащими не только от слабости руками я приняла у него планшет и, практически не видя из-за расплывающегося от слез в глазах текста, спросила, «Где подписать?» Ткнув огромным пальцем в нужное место, Тарсу навис надо мной, словно хищная птица над добычей. В тот момент, когда я уже поднесла стилос, чтобы поставить виртуальную подпись, раздался чей-то яростный приглушенный рык. Оказалось, это кореглазый кардалиец попытался предостеречь меня. «Девочка, мисс Датчисон, статус Кайрины не унизит вашего достоинства, наоборот, даст множество возможностей и не потребует обязательств. Да Ирины, в отличие от Кайрины, принадлежит мужу, как и он ей». Обязательства и ответственность делятся пополам. Разве вам это нужно? Очень интересно. Даже в голове прояснилось. Выслушав столь заманчивую информацию, я перевела взгляд на Тарсу, которого, похоже, вот-вот от бешенства перекосит, и посмотрела ему в глаза. Ну да, там его эмоции как следует наследили, превратили черный бархат в серые пустые омуты с росчерком зрачка посередине. Вопрос сам собой сорвался с моих сухих губ. Зачем это вам, командор? «Неужели вы решили не платить?» Криво ухмыльнувшись, он быстро спрятал эмоции за безликой маской, но по блеску в глазах я догадывалась, какая буря бушевала за ней. Отметив его маневр уйти от ответа, медленно убрала стилос от планшета. Оценив мой жест, он все-таки соизволил ответить, намеренно добавив в голос безразличие, но то, что я услышала, совершенно не вязалось с его тоном. «Ты прекрасна, несмотря на то, что...» в... Он слегка запнулся, в его глазах мелькнуло сожаление. «Несколько потрепанном состоянии. Ты словно утренняя роса для жаждущей листвы. Я просто устал от одиночества, а ты, Шейлер, слишком лакомый кусочек, чтобы отдавать кому-то, к тому же не избалованная мужским вниманием. Ведь ты родилась и выросла вне Кардаля, и не знаешь своей истинной красоты и ценности». «У меня есть шанс, что благодаря своему воспитанию ты проявишь ко мне больше тепла и отзывчивости, чем любая кардалийская женщина». «Такой ответ тебя удовлетворит?» «Нам пора заканчивать, Шейлер. У меня и без вас довольно много работы». Тарсу сделал шаг назад и пристально уставился на меня. «Конечно, немного обидно, что причина его женитьбы на мне настолько банальна. Скука. Всего лишь скука и трезвый расчет. Но вполне понятно. Ведь я тоже мучилась скукой и серостью своего бытия». Возможно, вдвоем мы справимся с ней успешнее, нежели поодиночке. Еще подкупила его честность. Если бы он заговорил о неземной любви с первого взгляда, я бы засомневалась, стоит ли идти на подобный шаг, когда так нагло врут, и решилась бы поторговаться за изменение статуса. В принципе, когда горечь отступила и прошлые обиды не давили на самооценку, я бы остановилась на Кайрины. Но раз уж согласилась и, более того, сама потребовала сделать меня до Ирины, то отступить будет оскорблением уже самого Тарсу. «А ведь он делал мне только добро. Вытащил из разрушенной станции и спас от мести гареранцев не только меня, но и Ривза, совершив невероятное. Особенно учитывая тот факт, что там творилось и в каком безвыходном трагическом положении мы находились. Даже приятный комплимент мне сделал, чем несказанно удивил и порадовал в столь сложной ситуации. Значит, та маленькая искорка, проскочившая между нами на корабле гареранцев, не показалась и не приснилась». Больше не раздумывая, я решительно подписала и подтвердила согласие голосом. И только отдав планшет Тарсу, со странным изумлением поняла, что теперь я замужняя женщина, и передо мной мой муж. Видимо, адреналин, на котором я держалась до последней минуты, иссяк. От потери крови, ран, усталости и пережитого шока мои мысли неудержимо разбегались. Голова становилась ватной, руки-ноги замерзали и наливались тяжестью, отказываясь подчиняться. С вялой отстраненностью я наблюдала, как Тарсу проделал тот же ритуал и зафиксировал регистрацию брака. Уплывая в небытие, я недоумевала. Зачем нужна такая поспешность? Но вдаваться в подробности не осталось ни сил, ни желания. Наконец Тарсу приказал проводить Ривза в отведенную ему каюту, а сам подошел ко мне и помог встать. Придерживая меня за многострадальный локоть, он что-то говорил, но как только я поменяла положение тела, заболела каждая клеточка. Я начала медленно оседать, окончательно теряя связь с внешним миром. Последнее, что расслышала, это отчаянный возглас. «Черт подери, она же, наверное, ранена! Укуси меня, Ректус!» И спасительная темная пустота накрыла меня.